Глава двадцать седьмая. Мы нашли его. Черныш чуть ленис ноги ворвался в кабинет Галу, от чего тот выронил на пол уже готовую отправиться в род конфету. Ты может научишься вначале стучаться, рявкнул от неожиданности глава гильдии. Ай, момент, совсем забыл. Черныш тут же скрылся за дверью и после двух осторожных стуков заглянул внутрь. Ваше величество, к вам можно? Ализань ты хорош пояснить. Заходи и объясняй толком, что там у тебя случилось. И для чего было нужно врываться из-за этого ко мне? махнул на него Галуса, живаясь на своё место за столом. Мы нашли Кряка. Не стал продолжать ломать комедию Мак и сразу перешёл к делу. Вместе со всей его кодлой, кстати, они, оказывается, вполне себе неплохо поживали в городе, каким-то чудом уходя от взглядов всех, в том числе и нас. И каким мы интересно чудом у них это получилось? Вот и нам интересно. Так или иначе, сейчас Крякс со своими подельниками ушёл в девятнадцатые врата. А это больше полусотни неименованных, кстати. Средний круг бурлит, но идти туда желающих мало, сам понимаешь. Гал задумчиво побарабанил пальцами по столу. Девятнадцатый портал считался чуть ли не самым тяжёлым в среднем круге, и отчасти это было из-за самой территории, куда открывался проход из лабиринта. Это была суровая ледяная пустыня с бесконечными снежными равнинами и замёрзшими городами. Холод там был особенный. Он забирался даже через магические барьеры. Ему было плевать на ту же искажающую броню высочайшего класса, которая способна существовать даже внутри раскалённого вулкана. Поэтому именновынные часто игнорировали эти врата. Пускай награды и добыча там впечатляли, но уровни высших порталов. Что им там надо, как думаешь? Спросил наконец он мага. Там же дольше месяца не продержатся. Ну уж скажешь, если повезёт и они сумеют найти блуждающий оазис, то смогут продержаться хоть год. Для этого им должно действительно повезти. Я вообще считаю, рассказы про оазис в девятнадцатых вратах сказкой. Ты хоть кого-то знаешь, кто там бывал? Гал тут же остановил, попытавшегося ему ответить Черныша. За булдыги из городских таверн не в счёт. Ага. Вот и я про то же. Другого объяснения у меня нет, шеф, пожал плечами Мак. У них же там какой-то демон, а не медиатор. Чуть ли не напрямую с лабиринтом общается. Нашему борову такое и не снилось. В любом случае попробуем там прижать кряка. Урода надо выпотрошить за дрель и изюбре, да и за ребят-новичков. Не за что же умерли. Нет, туда мы точно пока не полезем. Опасно это. После некоторого раздумья я ответил Гал: "Отправь людей к девятнадцатому порталу. Пусть дежурят там, ждут появления Кряка с Прихвостнями. Попробуем прижать его в других вратах. Если не выйдут, значит, проклятый холод всё сделал за нас". "Будет сделано", кивнул Мак и, подойдя к вазе с конфетами, опустил туда руку и вытащил целую горсть лакомств, от чего глава гильдии тут же поморщился, но делать замечания не стал. Привык уже. Ещё одну группу минованных я обнаружил, когда отдалился от своего убежища уже на приличное расстояние, а жар кольца наконец превратился в едва уловимую теплоту. Отряд не скрывал своего присутствия и быстро продвигался по одной из центральных улиц района. Столкнулся же я с ним, услышав характерные звуки бега множества людей, а самих минованных смог разглядеть спустя ещё пару секунд. И к моему удивлению, эта группа состояла исключительно из обезьян. людей или ну а это там не было и в помине почти десяток особей при этом опасными выглядели лишь пятеро другие и по экипировке и по поведению очевидные новички а вот то что именно опытная часть группы выглядела как-то побита удивляло покрытые кровью чуть ли не с ног до головы выскажающих доспехах обезьяны быстро двигались в сторону откуда пришел я и как мне кажется в таком темпе должны были скоро налететь на группу занявшую моё убежище с учётом того, что обезьян традиционно не очень любили в городе и в том числе из-за их привычку нападать на отряды с людьми эта встреча запросто могла окончиться боем остановившись на одной из крыш я аккуратно следил за тем как этот отряд проходит мимо заодно пытаясь лучше разглядеть их ранения и уже вскоре стало понятно что большая часть крови на обезьянах не принадлежит им впал ли в кровавом бассейне, что ли, мысленно хмыкнул я, продолжая наблюдать, как отряд удаляется прочь. Их будрышак оказался прерван внезапным появлением умбралитов, причём совсем немало патрулей в виде двойки чёрных теней. Из-за одного из поворотов в практически полной тишине выбежал сразу десяток особенно крупных чёрных особей и тут же бросился на обезьян. Последние среагировали мгновенно. Их новички брызнули в разные стороны улицы, занимая оборону возле стен домов, при этом таким образом, чтобы не оказаться под ударом из окон домов, где прятались. А их более опытные товарищи в то же время ударили по приближающимся монстрам. Я увидел, как двое из обезьян вскинули метатели немного странной конструкции, явно переделанные под их руки, и тут же разрядили. Два золотистых объёмных взрыва грохнули точно в середине волны монстров. Ещё двое именованных из группы опытных магнатов с какой-то невероятной скоростью рванули навстречу тем умбралитам, что вырвались потрёпанными из-под взрывов, и в буквальном смысле разорвали их руками. Излюбленное оружие обезьян длинные стальные когти, крепящиеся к рукам, за пару секунд нашинковали чёрных тварей. При этом весь отряд прикрывал последний член, который оказался целителем или магом. Он так и не вступил в бой, предпочитая внимательно следить за происходящим. Посох в его руке красно-речиво светился алым пламенем, но так и не был использован. Все закончилось за каких-то пару десятков вдохов. Ничего сверхнеобычного обезьяны так и не использовали, но при этом у меня сложилось впечатление, что захоти они или будь угроза действительно серьезной, на улице, где происходило сражение, в одно мгновение все превратилось бы в ад. А еще когда детонировали заряды метателей, я отчетливо ощутил магию молний. очень похожую на то, что раздавалось совсем недавно из центральной части стеклянного города. Возможно, это были те самые именованные, что всё это время охотились там, устраивая неприятности у мралитом. Да так что Ули даже послал против них то чудовище. Когда бой закончился, а поднявшийся от выстрела в дым чуть рассеялся, я со своего места на одной из крыш рассмотрел изломанные чёрные тела тварей. Новички отлепли от стен и словно уже давно привыкли так делать. Быстро собрали все выпавшие из твари трофеи. Только после этого группа продолжила путь, построившись так же, как и шла изначально. В голове мелькнула озорная мысль: проследить за обезьянами и проверить, столкнутся ли они с теми уродами, что выгнали меня из подготовленного убежища. Но разум естественного завладал. Рисковать ради пустого любопытства последнее дело. План на сегодня найти хоть какое-то подходящее укрытие. Благодаря тому, что район был мной более или менее проверен, кое-какие намётки, конечно, имелись. А как обоснуюсь, займусь поиском чего-то по-настоящему основательного. Да и было у меня впечатление, что ребята, нашедшие мою базу, не собираются там засиживаться. Какой смысл в высоком уровне сидеть на месте? Так что наверняка можно будет туда вернуться чуть позже. Впрочем, на всякий случай лучше не исключать варианта постоянной смены укрытия. Ну и на будущее всегда иметь два-три запасных варианта для таких убежищ. Не подумал я об этом, хотя стоило бы. Чтобы не испытывать уже изредка выдавшую мне кредит удачу, пялиться дальше на обезьян я не стал. Еще чего доброго почуют? После недавнего боя уверен, нервы и восприятие у них взвинчены до предела. Не задерживаясь больше, поспешил к одному интересному месту, которое я подумывал использовать в качестве постоянного укрытия. Но близость к району небоскрёбов немного отбивала желание использовать это место в качестве базы, особенно когда там регулярно стали происходить масштабные сражения с умбралитами. Сейчас же другого варианта у меня не было. Да и что-то мне подсказывало, что больше таких боёв в том районе не предвидится, особенно если недавняя группа обезьян и была теми, кто устраивал всё это. В какой-то момент пришлось спуститься на землю. нормальный маршрут по крышам уже было не проложить из-за большой разницы в высотах зданий вокруг. Для спуска воспользовался возможностью моей брони облака. Лестниц на фасадах зданий поблизости я так и не нашел, а заходить внутрь домов мне откровенно не хотелось. Поэтому просто спрыгнул с почти десятого этажа и тут же активировал силу брони. Благо делал я это уже не первый раз и был на все сто уверен в ее возможностях. Мой стремительный полет тут же замедлился. И я медленно слевитировал на землю. Поднял метатель, внимательно осматриваясь. Не знаю почему, но после того, как в прошлый раз использовал его, руки сами тянулись взять именно его. Арбалет, что малый, что большой, уже казался игрушкой какой-то, что ли. Проверил окружение, удостоверился, что всё безопасно, и только после этого двинулся дальше. До самого места я добрался без проблем. Моей целью сейчас стало массивное здание какой-то невероятной длины, почти с полквартала. Это жей в 6 где-то. Понятия не имею, для чего оно служило прошлым хозяевам стеклянного города. Я так и не сподобился нормально изучить его, но для моих целей оно подходило идеально. Множество укрытий, откуда можно наблюдать за подступами к зданию, столько же мест быстрой эвакуации, большое количество длинных коридоров. Когда был здесь в прошлые разы, времени на проверку и разведку не было, так что внутреннюю планировку я знал лишь приблизительно. Из очевидных минусов невозможность быстро охватить все здание и проверить каждое помещение. А значит, где-то поблизости запросто может находиться гнездо умбралитов, и я об этом не буду знать. Крайне неприятно такое понимать. Можно, конечно, забрекадировать коридоры, создав укрепления, перекрывающие коридоры, но это с группой это проделать не так просто. А уж я подобным буду заниматься неделю, если не дольше. Наконец я нашёл один из боковых входов, скрытых мною ещё в прошлый раз, и, установив магическую ловушку прямо за порогом, вошёл внутрь здания. Рассу уж в прошлые разы толком не изучил это место, пора восполнить этот пробел сейчас. И, естественно, со всеми предосторожностями. Рывок наготове, обязательная магическая ловушка. Если будут проблемы, она прикроет от преследователей. Ну и заряженный разрывным болтом арбалет. использовать метатель в узких помещениях. Идея явно для самоубийства. Хотя на случай, если все окажется ну очень плохо, он был у меня уже подготовлен в кольце. В здании царили пустота и тишина. Уже после первой же проверенной комнаты стало понятно, что это место в прошлом было совсем не простым и, кажется, являлось самым настоящим госпиталем, огромным. На первом этаже в основном находились архивы. комнаты первичного приёма и какие-то административные помещения. По крайней мере, так мне перевёл браслет таблички на некоторых из дверей. Хотя стоило только углубиться, стали попадаться помещения, назначение которых были мне совершенно непонятны, а браслет перестал нормально интерпретировать подписи. Вероятно, из-за того, что в нашем языке просто не было похожих понятий. Не знаю. Сами эти помещения представляли собой большие залы с каким-то странным оборудованием. Если честно, эти штуки мне больше напоминали инструменты пыточных. Вот честное слово. Тут даже было что-то вроде дыбы с креплениями для рук и ног. В одном из кабинетов нашёл кучу банок с формалином, в которых хранились, наверное, части тел и органов людей, и не только. Даже мать его человеческие головы плавающие в формалине с разной степенью повреждённости. Нашёл я здесь и полноценные полукруглые аудитории. С рядами скамеек, поднимающимися ввысь. В одну из таких аудиторий и решил устроиться, потому как она имела сразу несколько выходов, один из которых вел на второй этаж. А рядом с этой аудиторией нашел каморку преподавателя или кого-то похожего с небольшим дневником, который браслет даже частично осилил. Жаль, некоторые термины, даты и прочее ему перевести оказалось не под силу, и скорее всего виной этому. Было скорее ограничение моего словарного запаса, чем недоработка самого браслета. С некоторой досадой понял, что стоило изучить это здание сразу, а не оставлять на потом, сосредоточившись на охоте. Дневник и записи, найденные в других помещениях, немного приоткрывали завесу неизвестности относительно того, что произошло в городе. Странно, что в записях, полученных от гильдии, вообще ничего не было, никакой информации о прошлом города, словно бы специально Почему-то я очень сомневаюсь, что никто до меня не находил записей о земле изменённий 44-х врат. И информация об этом в файле могла бы помочь мне выполнить задание от лабиринта. Но нет, пустота или лишь фактологические знания о бумбралитах, местности, районах и опасностях стеклянного города. На этом всё. Так или иначе, мне удалось выяснить, что перед своей гибелью город столкнулся со вспышкой очень странной болезни. которая носила в себе магическую составляющую, заболевший подвергался изменениям столь радикальным, что уже через пару дней переставал походить на человека, а по сути превращаясь в чудовище, да, монстра сотканного из самой тьмы. Кажется, я стал понимать, откуда взялись здесь умбролиты и кем они являлись до этого. Причем болезнь не делала различий в природе существ, в которых заражала. Животные и люди, все они с одинаковой частотой заболевали и превращались в тварей. Найденный мною дневник принадлежал учёному Магу, который пытался изучать эпидемию. К сожалению, кроме собственных редких предположений и сухих отчётов по экспериментам в нём не было больше ничего. Что происходило с городом, веруленность болезни, действия властей и попытки найти лекарства – всё это игнорировалось им. А жаль. Лишь в самом конце я нашел запись, отличающуюся от других. День сорок второй с начала вспышки эпидемии. Первый отец издал указ о немедленной эвакуации. Врата прорваны, и зараза разлетается по улицам со скоростью ветра. Мила и зока уже стали, и нам пришлось использовать, чтобы остановить их. Боги милостивые, чем же мы заслужили это? На горизонте появились знаки его, и они все ближе. Три, даже уже четыре. Это приговор для всех нас. Я собрал студентов. Пора уходить. Но куда? Остались ли у нас еще города, не задетые проклятым поветрием? Я слышу, как стянуют и плачут ставшие. Может, и сам я уже становлюсь таким же. Они зовут, постоянно просят помочь. Бог, как же они зовут? Я должен терпеть и вывести студентов отсюда, а потом будь что будет. На этом записи прерывались. Узнать, что случилось с автором дневника, я не мог. Больше в его кабинете ничего не было. Даже имя нигде не фигурировало. Жаль. Как и жаль, что браслет на полученную информацию никак не отреагировал. Получается, я всё ещё не выяснил, что произошло с городом, и это задание остаётся невыполненным. Возможно, стоит изучить здание получше, найти кабинет руководителя этой странной клиники или что-то подобное. Там наверняка найдётся ещё какая-то информация. От размышлений меня опять отвлекло кольцо жара. Оно вновь стало нагреваться, а я замер, несколько секунд прислушиваясь к своим ощущениям. Да какого чёрта здесь происходит? Не верю в такие совпадения. Чертехнулся я и быстрым шагом направился к выходу на второй этаж. По близости были люди, и судя по тому, что кольцо начинало нагреваться, они приближались. Поднявшись, я подошел к огромному окну, что выходило прямо на длинную улицу, идущую вдоль всего здания. Аккуратно выглянул, так чтобы снаружи движения в окне не заметили, и почти сразу обнаружил группу людей, приближающуюся неспешным шагом. При этом даже с такого расстояния я понял, что эта группа имела мало общего с прошлой. которая ошивалась рядом с моим недавним убежищем. Разве что такой же высокий уровень и серьёзная экипировка. А ещё я увидел, что среди них были не только люди, как минимум одна обезьяна и, кажется, кто-то из Ноаэт. Вот же проклятье. Сразу вспомнилась та группа именованных, с которой мы встречались ещё на территории местного данжа. Тогда Черныши Аскет заметно напряглись по встречав их. И уж очень сильно мне эти ребята напоминали ту группу